Пытаясь проморгаться и избавиться от следов устрашающего видения, Ранд схватился руками за голову. Огромный падающий шар, исчезнувший во всепоглощающем черном пламени. Неужели я действительно видел, как была пробита скважина в узилище темного? Неожиданно Ранд понял, что стоит возле стеклянных колонн и смотрит на Авен Чора. Город Бесчоры подобен пустоши, а теперь осталось только одно дерево, одно на весь мир. Колонны поблескивали, но теперь они лишь отражали голубоватый свет туманного купола. Мурадина поблизости видно не было, Иран сомневался, что тот выбрался из стеклянного леса. Скорее всего, он оттуда не вернется». Неожиданно ран заметил, что с нижних ветвей Древа Жизни что-то свисает. Приглядевшись, он понял, что на шесте положенном поперек двух веток повешен человек. Взрывев, Рант устремился к дереву, на бегу хватаясь за Саедин. Пламенный меч появился в его руке в тот самый миг, когда он подскочил, чтобы рассечь веревку. Повешенный, а это был мэт упал на землю рядом с ним. Ранд провалился рядом, шест запрыгал на ветвях и в конце концов тоже со стуком упал на каменные плиты. Оказалось, что это не шест, а необычной формы копье с коротким черным древком и слегка искривленным, отточенным с одной стороны наконечником, похожим на короткий кривой меч. Впрочем, Ранду было все равно. Даже если бы этот клинок был выкован из чистого золота или изготовлен из квиндияра, И изукрашен сапфирами и огневиками. Отъединившись от источника и позволив мечу исчезнуть, Ран сорвал петлю с шеи Мета и приник ухом к груди друга. Сердце не стучало. В отчаянии Ран рванул ворот кафтана, разорвал за одной рубаху и кожаный шнурок, на котором висел какой-то медальон. Отбросив эту побрякушку в сторону, Ран прислушался снова. Ничего. Ни малейших признаков дыхания. Мертв. Нет, не может быть, он был жив и здоров, когда я не позволил ему последовать за мной. Он не умрет. Я этого не допущу. Он изо всех сил ударил кулаком в грудь Мэтта. Еще раз. Еще, еще. Затем снова прислушался. И... Да, он уловил слабое, едва слышное биение сердца очень медленная и к тому же продолжавшая замедляться. Так или иначе, несмотря на багровеющий на шее след от петли, Мэт дышал, а значит, его можно спасти. Набрав полную грудь воздуха, Ранд вдохнул его в рот мэту, а затем снова надавил кулаком напротив сердца. Потом он потянул за пояс, приподнял тело мэта над мостовой. Вверх-вниз». «Вверх-вниз! Вверх-вниз!» Три раза подряд, после чего снова принялся вдыхать воздух в рот. Рант мог бы попытаться оживить его, направляя силу, но его удерживало воспоминание о мертвой девочке из твердыни. Он хотел видеть Мэтта живым. Живым человеком, а не дергающейся под напоры силы куклам. «Что же до дыхания?» Однажды Ранд видел, как мастер Лухан привел таким образом в чувство мальчугана, которого, почитай, что мертвым выловили из Винной реки в Эмондовом лугу. Помогло тогда, может помочь и сейчас. Ранд чередовал вдохи и выдохи и молился. Неожиданно мэт дернулся и закашлялся. Ранд встал с колена рядом с другом, а тот перекатился на бок и, судорожно схватившись обеими руками за горло, Тянул в себя воздух. Он очнулся. С содроганием коснувшись рукой обрывка веревки, Мат хрипло с трудом выговаривая слова произнес: Козлиные отродья хотели убить меня чуть меня не прикончили. Кто? спросил ранд беспомощно озираясь по сторонам. Окружавшие площадь недостроенные дворцы, таращились на него пустыми глазницами окон. В Руйдине не было никого, кроме них двоих и разве что Мурадина, если тому все же удалось остаться в живых. «Те, которые по ту сторону, скособоченной двери», прохрипел мэт Он с трудом сглотнул, присел и сделал глубокий вдох. «Здесь Терангриал, такой же, как и в Твердыне». И ты прошел сквозь него во второй раз? Тебе удалось. Ты получил ответы? Взволнованно спросил Рант. То, что он услышал, могло оказаться очень важным. Рант отчаянно нуждался в ответах. Вопросов у него накопилось множество, тогда как ответов явно не доставало. Как бы не так, сипло отозвался мэт дождешься от них ответов. «Мошенники они и мерзавцы!» «Мало того, что ничего не ответили, так еще и убить меня пытались!» Он подхватил валявшийся рядом медальон. Серебряную лисью голову, чуть ли не в ладонь величиной, скривился и сунул его в карман. «Ну, кое-что от них у меня осталось на память!» Подтянув поближе черное копье, он пробежал пальцами по древку вдоль которого велись причудливые письмена. В начале и в конце странной надписи виднелось по птице из угольно-черного, выделявшегося даже на фоне черного дерева металла. «Вороны», — подумал Ранд. «Это должно быть вороны». Еще две птицы были выгравированы на клинке. С резким беспокойным смешком Мэт поднялся на ноги, опершись на копье. Искривленный клинок начинался на уровне его лица. Ему и в голову не пришло застегнуть кафтан или завязать ворот рубахи. «Поганые у них шуточки», — пробормотал он. «Но я сохраню и эту штуковину». «Шуточки?» — недоуменно переспросил Рант. «Ну да», — кивнул Мэтт. «Знаешь, что написано на этой порщевой палке? стешок «Таков истинный договор», — И он провозглашает. Мысль — это стрела времени, и память не истает. Цена уплачена, свое просивший получает. Милая шуточка, а? Вот подонки. Но в одном они не ошиблись. Память не истает, это уж точно. Я все запомню и еще задам им жару. Рублю на куски их же железякой. Дай мне только до них добраться. Он моргнул схватился за затылок. — О, Свет, как же у меня голова трещит! Будто ее разбили на тысячу кусков, и в каждой забили по гвоздю. — Как ты думаешь, если я попрошу Морейна, она справится с этой болью? — Конечно, справится. Рант ответил не сразу, ибо был удивлен и встревожен. Видимо, Мэтт и впрямь припекло не на шутку, если он сам по своей воле решил обратиться за помощью к Айс Седай. Взгляд юноши упал на древко копья. Часть надписи была прикрыта рукой Мэтта, но ран ты так видел, что она сделана на незнакомом языке. Он не мог разобрать ни слова. Как же Мэтт сумел прочесть эту тарабарщину? Ему показалось, что пустые глазницы окон взирают на них с насмешкой, будто приговаривая «За нами скрывается куда больше тайн, чем вы думаете» причем тайн куда более опасных, чем вы в состоянии вообразить. «Пойдем-ка обратно, мэт Ничего страшного, если нам придется прогуляться через долину ночью. Помнится, ты сам говорил, что после заката там должно быть прохладнее. А отсюда, сдается мне, лучше поскорее убраться». «Превосходная мысль», — отозвался с сплевывая и кашляя. «Я не против». Особенно, если на обратном пути мы попьем водицы из фонтана. Поначалу Мэтшел медленно, спотыкаясь и опираясь на копье, как на посох. Ранду приходилось приноравливаться к его походке. Проходя мимо статуй мужчины и женщины с хрустальными сферами, он помедлил, но в конце концов двинулся дальше, оставив скульптуры на месте. Время для них еще не пришло, и придет нескоро если придет вообще. Покинув площадь, друзья двинулись вдоль улицы. Оекаймлявшие ее зазубренные стены недостроенных дворцов угрожающе щерились. Ранд не видел никаких признаков реальной опасности, но чувствовал ее, будто спину его сверлил чей-то злобный взгляд, и поэтому обнялся един. Но вокруг лежал мирный пустой город, лишенный даже теней. Все было недвижно. Лишь прикрывавшая мостовую пыль покрылась рябью на ветру. — На ветру? — Здесь ведь нет никакого ветра. — Ранд, — пробурчал Мэтт, — чтоб мне сгореть, но мы, похожи в опасности. — Это все из-за тебя. Как свяжусь с тобой, так непременно влипну в историю. Рябь участилась. Пыль сбивалась в возвивающиеся трепещущие линии. — Можешь ты идти быстрее? спросил Ранд. «Идти? Кровь и пепел! Я могу мчаться, как ветер!» — воскликнул мэт и в подтверждении своих слов из последних сил припустил бегом, прижав копье к груди. Ранд бежал рядом, и в руке его вновь появился пламенеющий меч. «Зачем мне меч?» — подумал он на бегу. «Ведь это всего лишь пыль». И тут же Ранд отчетливо понял. «Нет, это не пыль, а очередное проявление темного». Один из тех пузырей зла, что блуждают по нитям узора, притягиваемые таверенными. Я знаю. Дрожащие струи пыли фонтаном забили вверх. Пыль сгустилась в темное облако, из которого сформировалась безликая человекоподобная фигура. Сотворенное из пыли чудовище с длинными, острыми, как кинжалы, когтями бесшумно бросилось вперед. Луна, восходящая над прудом. Ранг принял боевую позицию, даже не успев осознать, что делает. Его меч по рождению единой силы рассек темную фигуру пополам. И та тут же рассыпалась в обычную пыль, которая медленно кружа начала оседать на мостовую. Но пыль кружилась уже повсюду, и со всех сторон появились безликие черные фигуры. Разных размеров и очертаний, но все с длинными острыми когтями. Ранд метался среди них, вытанцовывая фехтовальные позиции. Меч его выписывал в воздухе сложные узоры, оставляя позади клубящийся туман. Мэт сражался своим копьем, словно боевым посохом. Он с огромной скоростью вращал черное древко и рассекал нападавших искривленным лезвием так ловко, будто подобное оружие было для него вовсе не в диковинку. Враги гибли или во всяком случае рассыпались в пыль. Но на их место вставали все новые и новые. В пыльцу струилась кровь. Старая рана была готова вот-вот открыться. Мы это тоже успели несколько раз задеть когтями. Проворства нападавших хватало, и их было слишком много. «Ты не делаешь и десятой части того, на что способен», вспомнил Ранд слова Ланфир и рассмеялся, продолжая неистово размахивать мечом. Она призывала его учиться, Учиться у одной из отрёкшихся. Ну что ж, он способен на это. Хотя и не в том смысле, какой имела в виду она. Направив силу, Ранд сплёл потоки стихий в смерч и послал его в центр каждой из нападавших тёмных фигур. Они взорвались, мгновенно превратившись в облака пыли. ран закашлялся. С трудом переводя дух, Мэтт опёрся на своё копье «Это ты устроил, да?» — прохрепел он, утирая кровь с расцарапанного лица. — Кажется, ты не слишком спешил. Если ты знал, как это делается, зачем тянул? Ранд снова рассмеялся. Я просто не думал об этом и не знал, как это устроить, пока у меня все само собой не получилось. Но мысль оборвалась. Смех замер у него на губах. Осевшая пыль вновь начинала клубиться. — Бежим! — воскликнул он. «Надо выбираться отсюда, да побыстрее! Бежим!» Бок о бок они устремились к стене тумана, рассекая на бегу вьющиеся струйки пыли, чтобы не дать ему плотниться. Рант рассыпал смерчи во всех направлениях. Пыль рассеивалась, но тут же, не успев осесть на мостовую, вновь начинала сгущаться. Собрав последние силы, друзья устремились прямо в густую туманную завесу и, промчавшись сквозь неё, выскочили на открытое место, на тусклый свет, расчерченный острыми тенями. Ранд завертелся на месте, готовясь испепелить все вокруг. Но ни одной из темных фигур поблизости не было. Возможно, туман каким-то образом удерживал их внутри. Как это получалось, Ранд не знал. Да признаться и не особо интересовался. Главное, что их с Мэттом никто не преследует». «Чтоб мне сгореть!» — хрипло пробормотал Мэт. «Мы там всю ночь проторчали. Глянь-ка, уже рассвет близится. Вот уж не думал, что столько времени прошло». Ранд поднял глаза. Солнце еще не встало над вершинами гор, но зазубренные пики уже окольмляло яркое свечение. «Он придет из Руэдина с рассветом и свяжет вас неразрывными узами». Он вернет вас к истоку и уничтожит вас. «Полезли-ка на гору!» — тихо сказал Ранд. «Надо возвращаться! Они ждут нас!» «Ждут меня!»